Антон Павлович Чехов, «На хлебнике читает Александр Водяной. Мещанин Михаил Петров Зотов, старик лет семидесяти, дряхлый и одинокий, проснулся от холода и старческой ломоты,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 Кому принадлежат эти имена, он давно уже забыл и поминал только по привычке. По той же привычке он подмел комнату и синий и поставил в свой толстенький четырехногий самоварчик из красной меди. Не будь у Зотова этих привычек, он не знал бы, Чем наполнить свою старость? Поставленный самоварчик медленно разгорался и вдруг неожиданно загудел дрожащим басом. «Ну, загудел!» — проворчал Зотов. «Гуди на свою голову!» Тут же, кстати, старик вспомнил, что в истекшую ночь Ему снилась печь, а ведь во сне печь означает печаль. Сны и приметы составляли единственное, что еще могло возбуждать его к размышлениям. И на этот раз он с особенной любовью погрузился в решение вопросов. К чему гудит самовар? Какую печаль пророчит печь? Сон на первых же парах оказался в руку. Когда Азотов выполоскал чайник и захотел заварить чай, то у него в коробочке не нашлось ни одной чаинки. «Эх, жизнь каторжная!» ворчал он, перекатывая языком во рту крохи черного хлеба. «Экая доля собачья!» «Чаю нету! Добро бы простой мужик был, а то ведь мещанин, дымовладелец! Срамота!» Ворча и разговаривая с самим собой, Зотов надел свое, похожее на кринолин, пальто, сунул ноги в громадные неуклюжие калоши, сшитые сапожником Прохорычем. Большой двор, кудрявый от и усыпанный желтыми листьями, слегка серебрился, осеннюю и изморосил. Ни ветра, ни звуков. Старик сел на ступени своего покосившегося крылечка. И тотчас же произошло то, что происходит аккуратно каждое утро. К нему подошла его собака, лыска, большой дворовый пес. Белый, с черными пятнами, облезлый, полудохлый, с закрытым правым глазом. Подходила лыска коробка трусливо изгибаясь,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 чтоб ты издохла!» — крикнул он. проклятая!» Лыска отошла в сторону, села и уставилась своим единственным глазом на хозяина. Черти! продолжал Зотов. «Вас еще не доставало, Иродов, на мою голову!» И он с ненавистью поглядел на свой сарай, с кривой порошей крышей. Там, из двери сарайчика, глядела на него большая лошадиная голова, вероятно, польщенная вниманием хозяина, голова задвигалась, поддалась вперед, и сарая показалась целая лошадь, такая же дряхлая, как лыска, такая же робкая и забитая. Танконогая, седая, с втянутым животом и костистой спиною. Она вышла из сарая и в нерешительности остановилась. Точно сконфузилась. «Провала на вас нет!» — продолжал Зотов. «Не сгинули вы еще с глаз моих». Фараоны каторжные. Небось, кушать желайте, Усмехнулся он, кривя свое злое лицо презрительной улыбкой. И Извольте сию минуту. Для такого стоящего рысака, овса самого лучшего сколько угодно, кушайте сию минуту. И великолепную, дорогую собаку, Есть чем покормить. Ежели такая дорогая собака, как вы, хлеба не желаете, то говядинки можно. Зато ворчал с полчаса, раздражаясь все больше и больше. Под конец он, не вынося накипевшей в нем злобы, вскочил, затопал колошами и забрежал на весь двор. Не обязан я кормить вас, дармоеды. Я не миллионщик какой, чтобы вы меня объедали и опивали. Мне самому есть нечего, одры поганые, чтобы вас холера забрала. Ни радости мне от вас, ни корысти. Одно только горе и разоренье. Почему вы не колеваете? Что вы за такие персоны, что вас даже и смерть не берет?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 И фигуры съежились, потускнели, и стали забитие. Их смиренный вид еще более раздражил Зотова. «Вон! Вон!» — закричал он, охваченный каким-то вдохновением. «Вон из моего дома, чтобы глаза мои вас не видели! Не обязан я у себя на дворе всякую дрянь держать. Вон!» Старик засеменил к воротам, Отворил их и, подняв с земли палку, Стал выгонять со двора своих нахлебников. Лошадь мотнула головой, Задвигла лопатками И захромала ворота. Собака за ней. Обе вышли на улицу и, пройдя шагов двадцать, остановились у забора. «Ух, я вас!» — пригрозил им Зотов. Выгнав на Хлебников, он успокоился и начал мести двор. Изредка он выглядывал на улицу. Лошадь и собака, как вкопанные, стояли у забора и уныло глядели на ворота. «Поживить-ка без меня!» Ворчал старик, Чувствуя, как у него от сердца Отлегает злоба. «Пущай-ка кто другой поглядит теперь за вами. Я и скупой, и злой, Со мной скверно жить. Так поживите с другим. Да... Насладившись угнетенным видом на хлебников и досато наворчавшись, Зото вышел за ворота и, придав своему лицу свирепое выражение, крикнул, «Ну, чего стоите? Кого ждете? Стали поперек дороги и мешают публике ходить. Пошли во двор. Лошадь и собака понурили головы и с видом виноватых направились к воротам. Лыска, вероятно чувствуя, что она не заслуживает прощения, жалобно завизжала. «Жить живите, а уж насчет корма, накося, выкуси, Хоть и колевайте, сказал Зотов, впуская их. Между тем, сквозь утреннюю мглу стало пробиваться солнце. Его косые лучи заскользили по осенней измороси. Послышались голоса и шаги. Зотов поставил на место метлу и пошел со двора к своему куму и соседу Марку Иванычу, торговавшему по колейной лавочке.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 притащил большой чайник с кипятком, и кумовья принялись пить чай, то время полетело быстро, как птица. Зотов согрелся, повеселел. «А у меня к тебе просьба, Марк Иванович. Уж ты того, будь милостью. Дай и сегодня мне осьмушку овса». Из-за большого чайного ящика за которым сидел Марк Иванович, послышался глубокий вздох. «Дай, сделай милость», продолжал Зотов. «Чаю уж так и быть не давай нынче, а овса дай. Конфузно просить, Хе -хе. одолел же я тебя своей бедностью, но лошадь голодная». «Дать-то можно!» — вздохнул кум. чего не дать? Но на какой лешей, скажи на милость, Ты этих одров держишь? Добро бы лошадь путевая была, А то, тьфу, глядеть совестно. А собака — чистый шкелет. На кой черт их кормишь? Так ведь видишь, какое дело?» Куда ж мне их девать? Известно куда. Хе -хе -хе. Сведи их к Игнату на живодерню. Вот и вся музыка, у весь сказ. Давно пора им там быть. Настоящее место. хе, -хе. так-то оно так. Оно, пожалуй. Э, живешь Христа ради, а скотов держишь, продолжал кум. Мне овса не жалко, Бог с тобою. Но уж больше, брат, того, начетисты каждый день давать. Конца края нет твоей бедности. Даешь, даешь, и не знаешь, когда всему этому конец придет. Кум вздохнул и погладил себя по красному лицу. «Помирал бы ты, что ли?» — сказал он. «Живешь и сам не знаешь для чего. Да ей-богу!» «А то, коли Господь смерти не дает, шел бы ты куда ни наесть, в богадельню или староприютный дом. Там всегда примут и накормят». Зачем же мне староприютный? У меня родня есть. У меня внучка. Изотов начал длинно рассказывать о том, что где-то на хуторе живет внучка Глаша, дочь племянницы Катерины. Она обязана меня кормить, сказал он ей мой дом останется пущай же и кормит вот возьму и пойду к ней это стало быть понимаешь, Глаша, катина дочка а катя понимаешь брата моего пантелея пачерица понял ей дом достанется пущая меня кормит А что же, чем так Христа ради жить, Давно бы пошел к ней. И пойду, накажи мне Бог, пойду. Обязана кормить. Когда час спустя кумовья выпили по рюмочке, Зотов стоял посреди лавки и говорил с воодушевлением. Я давно к ней собираюсь. А вот сегодня же и пойду. А конечно. Чем так шалтай-болтай ходить, из голоду околевать, Давно бы на хутора пошел. А вот-вот, сейчас я и пойду. Приду и скажу. Бери себе мой дом, А меня корми и почитай. Обязано. А коли не желаешь... Так нет тебе ни дома, ни моего благословения. Прощай, Иваныч, спасибо, кумилый, милый, что надоумил. Век не забуду. Благодарствуй за все. Ну, так я пошел. Иди, Бог в помощь. Ну да, да. Зота выпил еще рюмку.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 Думал он и о своих нахлебниках. Уходя из дома, он ворот не запер и таким образом дал им волю идти куда угодно. Не прошел он по полю версты, как позади послышали шаги. Он оглянулся и сердито всплеснул руками.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 — думал Зотов. — Ничто и впрямь к Игнату. Изба Игната стояла на выгне в шагах ста от шлагбаума. Зотов, еще не решивший окончательно и не зная, что делать, направился к ней. У него кружилась голова,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 Ему помнится противный, тяжелый запах кожи. Вкусный пар оччей, которые хлебал Игнат, когда он вошел к нему. Точно во сне он видел, как Игнат, заставив его прождать часа два, долго приготовлял что-то, переодевался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 Когда Лэйско, видя смерть своего друга, с визгом набросилась на Игната, то послышался еще третий удар, резко оборвавший визг. Далее Зотов помнит, что он, с дуру и спьяна, увидев два трупа, подошел к станку и подставил свой собственный лоб. Потом, до самого вечера, его глаза заволакивали мутной пеленой, и он не мог разглядеть, даже своих пальцев. Антон Павлович Чехов «Беседа пьяного с трезвым чертом» читает Александр Водяной. Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лохматов сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе.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 Несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупые обыкновения, являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился. Не, с кем я имею честь говорить? Обратился он к непрошному гостю. Черт сконфузился, и потупил глазки. Вы не стесняйтесь, продолжал Лохматов. Подойдите ближе. Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мною искренно, по душе. Кто вы? Черт нерешительно подошел к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. «Вы понимаете, я черт или дьявол, как вам угодно», — отрекомендовался он. «Состою чиновником особых поручений, при особе его превосходительства, директора адской канцелярии, господина сатаны а -а -а, слышал, слышал. Очень приятно. Садитесь». Не хотите ли водки? Очень рад. А чем вы занимаетесь? Черт еще больше сконфузился. Вы понимаете, ну, собственно говоря, занятий у меня определенных нет, ответил он, в смущении кашля и сморкаясь в ребус.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 «Вообще очень дельные и уважаемые люди!» «Извините за нескромный вопрос! Какое содержание вы получаете?» «Вы понимаете, положение у нас прежнее-с!» ответил черт. «Штат нисколько не изменился!» «По-прежнему квартира, освещение и отопление казённые!»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 Мне хорошо такс ха ха К утру он исчез.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 Не люблю я жены. Женился на ней, когда еще был мальчишкой. Теперь я молод, крепок. А она? Осунулась, застарилась, поглупела. От головы до пятна бита предрассудками. Что хорошего в ее приторной любви? В палой груди, вялом взгляде? Я терплю ее...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 Антон Павлович Чехов. Ванька читает Александр Водяной. Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученик сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать.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 вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господь Живарёвых. Это маленький, тощенький, но необыкновенный юркий подвижной старикашка, лет 65, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне,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 И, притоптывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он сплескивает руками, пожимается от холода. И, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку нечто нам понюхать!» Говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит «Отдирай, примерзла!». Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженная отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом.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 Ейной морды начали меня в харю пикать. Подмастерья надо мной насмехаются, Посылают в кабак за водкой И велят красть у хозяева огурцы. А хозяин бьет, чем попадя, А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед — каши и к вечеру тоже хлеба а чтоб чаю или лещей так хозяева сами трескают а спать мне велят в синях а когда ребятенок их не плачет я вовсе не сплю а качаю люльку милый дедушка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 Ванька покривил рот, Потер своим черным кулаком глаза И всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть», Продолжал он, «Богу молиться. А если что, тосяки меня, как сидорову козу. А ежели, думаешь, должности мне нету, То я Христа ради...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 Даже есть такой один крючок, что пудового сома удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие, на манер бариновых. Небось, рублей 100 каждые. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.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 Посмеивается над озябшим вонюшкой. Молодые елки, окутанные инием, Стоят неподвижно и ждут, которая из них помирать. Откуда не возьмись, По сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть. «Держи, держи, держи! Эх, куца дьявол!» Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимца Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать,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 И читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн И вертит хвостом.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 Существует убеждение, Что я свалилась к вам в небес. Он наглядел И чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг, Ах, в рассказах часто встречается это, Но вдруг. Авторы правы,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 «По ведомству путей сообщения». «Ах, я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник, э, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо». Червяков кошленул, с туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. Э -э, «Извините, вашество!» Я вас обрызгал. «Я нечаянно». «Ничего, ничего». «Ради бога, извините!» «Я ведь... Хе -хе, я не желал». «Ах, сидите, пожалуйста!» «Дайте слушать!» Червяков сконфузился... Глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Я верю в тайные приметы, где настанет, знаю я, И скажут вам, что с полета, Родная дочка короля! Глядел он, но уж блаженство больше не чувствовал его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брижалову, походил возле него и, поборовший робость, пробормотал. Э, «Я вас обрызгал, вашество. Простите. Я ведь не то чтобы...» «Ах, полноте! Я уже забыл, а вы все о том же!» сказал генерал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 и направился во внутренние апартаменты. Червяков шагнул за ним и забормотал. Вашества, Ежели я осмеливаюсь беспокоить, то именно из чувства могу сказать разгаяние. Ненарочное, сами извольте знать. Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. Да вы просто смеетесь, милости сударь, сказал он, скрывая за дверью. Ну что вы, что вы? Какие ж тут насмешки? Подумал червяков. Вовсе тут никаких насмешек. Эх, генерал, а не может понять. «Ну, когда так, не стану же я больше изменяться перед этим фанфароном. Черт с ним, напишу ему письмо. А ходить не стану. И богу не стану!» Так думал Червяков, идя домой.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 Я извинялся за то, что чихая, брызнулся. А смеяться я и не думал. Э -э, смею ли я смеяться? И ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет. Хе -хе. Пошел вон! Гаркнул вдруг посиневший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 Он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Перейдя машинально домой, не снимая вид с мундира, он лег на диван и помер. Антон Павлович Чехов «Шуточка» читает Александр Водяной Ясный зимний полдень, мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инием кудри на и пушок,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 Надежда Петровна, умоляю я, один только раз. Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы. Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких колош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание,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 Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова, или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья. Вопрос очень важный, самый важный на свете.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 Чтобы не сказать, не может быть, чтобы говорил ветер. И я не хочу, чтобы это говорил ветер. На другой день, утром, я получаю записочку. Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной.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 Будут ли слышны эти изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в садки, закрывает глаза и, простившись навеки землей, трогается с места.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 Слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать. Но вот наступает весенний месяц, март. Солнце становится ласковее, Наша ледяная гора темнеет, Теряет свой блеск и тает, наконец. Мы перестаем кататься. бедный Наденьки Больше уж негде слышать тех слов, Да и некому произносить их, Так как и ветра не слышно, А я собираюсь в Петербург. Надолго.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 Антон Павлович Чехов «Сапоги» Читает Александр Водяной Фортепианный настройщик Муркин Обритый человек желтым лицом, табачным носом и сватой в ушах Вышел из своего номера в коридор И дребежащим голосом прокричал «Семен!» Коридорный. И глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него сводилась штукатурка, или что он только что у себя в номере увидел привидение. Э, «Помилуй, Семен!» – закричал он, увидев бегущего к нему коридорного. Э, «Что ж ты такое? Я человек ревматический, болезненный».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 «Проклятым!» — проговорил Семен. «Вечером, кажись, чистил и тут поставил. Ха -ха. Вчера, признаться, хе -хе, выпивший был. Должно полагать, в другой номер поставил». «Именно так и есть, Афанасий Егороч, в другой номер». «Сапог-то много». А черт их в пьяном виде разберет, <смех> Ежели себя не помнишь. Должно к барыне поставил, Что рядом живет, как актрисе. Изволь я теперь из за тебя И тех барыне беспокоить. Изволь вот из-за пустяка Будить честную женщину. Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал. «Кто там?» Послышался через минуту женский голос. «Хе-хе, это яс!» Начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой. «Извините за беспокойство, сударня, но, видите ли, я человек болезненный, ревматический». Мне, сударьня доктора велели ноги в тепле держать. Тем более, что мне сейчас нужно идти настраивать рояль генеральше Шевелицыной. Не могу же я к ней босиком идти. Да вам что нужно? Какой рояль? Хе -хе. Нет, не рояль, сударня, а в сапог». Понимаете, ну, невежда Семен Почистил мои сапоги и по ошибке Поставил ваш номер Будьте, что столь э, достолюбезны Дайте мне мои сапоги Послышалось шуршание, Прыжок с кровати и шлепанье туфель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 Словно, как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога. Оба левые. Так и есть. Ну и что это такое? Ну что это? Ну послушай, Семен, да это же не мои сапоги. Мои сапоги с красными ушками без латок. А это какие-то порванные, без ушек. Симеон поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился. «Эти сапоги Павла Александровича!» — проворчал он, глядя искоса. Он был кос на левый глаз. «Какого еще Павла Александровича?» Эхтера. Каждый вторник сюда ходит. Стало быть, Это он вместо своих ваши надел. Хе -хе -хе. Я к ней в номер поставил, значит, обе пары. Его и ваши. А, комиссия. Нет, ну, ну что это? Ну, Так пойди и перемени. Здравствуйте. Хе -хе -хе, усмехнулся Семен. Пойди, перемени. А где же мне взять его теперь? Уж час времени как ушел. Поди, ищи ветру в поле. Э -э. Ну, а где же он живет? А кто же его знает? Приходит сюда каждый вторник, а где живет, нам неизвестно. Придет, переночует, и жди до другого вторника. Э -э вот видишь, на но... Ну, свинья, что ты наделал? Ну что, ну что мне теперь делать? Мне генеральши шевелицы пора. она на всем это У меня ноги, а зябли. Переменить сапоги недолго. Надень течь сапоги. Походите в них до вечера. А вечером в театры. Актёр в там спросите. Ежели в театр не хотите, то придётся до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходит. «Ну, ну а почему же тут два левых сапога?» Спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги. «Какие бог послал, такие носит!» «По бедности!» «Где актеру взять?» Да и сапоги же, говорю у вас, Павел Александрович, чистая срамота. А он и говорит, у волк не говорит и бледней. У этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл. Ха -ха -ха. Чудной народ, одно слово артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров. И вот строг. Бесконечно кряхтя и морщась, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился генерал генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги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 Говорил Синяя Борода. Сам купил в Курске. <смех> По случаю за 8 Ну, а тебе отдам за 6 Замечательный бой. Эй, посторожней. Заряженный ВИЧ. Э, извините. Вы понимаете, могу ли я видеть господина Блистанова? Ну, no. я самый...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 Продолжал настройщик, обращаясь к Синей Бороде. «Того-с э, эту ночь вы изволили быть в меблированных комнатах купца Бухтеева в шестьдесят четвертом номере». Не, -ге -ге, «Ну что врать-то!» усмехнулся король Бабеш. «В шестьдесят четвертом номере» «Моя жена живет». «Жена-с! Очень приятно-с!» Моркин улыбнулся. А нет, ваша супруга. Собственно, мне и выдали ихние сапоги. Когда они...» Настройщик указал на Блистанова. «От них ушлись?» «Я охватился своих сапог».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 Надели, Маис? Вы ничего не перепутали. Да вы что же это? Проговорил Блистанов и нахмурился. «Сплетничать сюда пришли, что ли? Э, нисколько с храни мне бокс. Вы меня не, не понялись. Я ведь насчет чего? Насчет сапог? Вы ведь изволили ночевать в шестьдесят четвертом номере. Когда? В эту ночь, а вы меня там видели? «Э, нет, не виделся, ответил Муркин в сильном смущении, садясь и быстро снимая сапоги. Я не виделся, но мне ваши сапоги, вот, ихняя супруга выбросила. Это вместо моих. Так какое же вы имеете право, милостивый государь? утверждать подобные вещи. Не говорю уже себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа. За кулисами поднялся страшный шум. Король бабыш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и за всей силы ударил кулаком по столу, так, что в уборной по соседству. С двумя актрисами сделалось дурно. Ох, ну и, и ты веришь? Кричала ему синяя борода. Ты веришь этому негодяю? О! О! Хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь? Я из него бифштексы сделаю. Я его размозжу! хочешь?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 Мама, стой! Мама! Стой, стой, стой, стой, стой, стой! За ним гнался человек в костюме синей бороды и с револьвером в руке. А, попался, каналья. Получай! Эй?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 Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная, она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее, кто не обидел волчат. Запах человеческих лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее. Ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воют собаки. Она была уже не молода, и чутье у нее ослабело. Так что случалось, лисий след. Она принимала за собачьей и иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась в дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей же ребятами, а питалась одною падалью.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 Были окружены высокими сугробами. Было тихо, а рабка, должно быть, спала под сараем. По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась. На нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть, на барана, И в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким подвывающим глазком. Овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон. Она бежала, напрягая силы, а в это время арабка,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 Волчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывает в эту пору ягнята. И пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки. Волчиха остановилась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 Простой дворняжка. Он обрезал свою помятую раненую спину и, как ни в чем не бывало, замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами. Он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним,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 пихая ее лапами в тощий живот. А она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую. Ее мучил голод. Голова разболелась от собачьего лая и хотелось ей броситься на непрошного гостя и разорвать его. Наконец щенок утомился и охриб. Видя, что его не боятся,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 а выражение всей морды чрезвычайно глупые. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил их на морду и начал. Ням-ням-ням-ням! <г> Волчаты ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове.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 далеко впереди на дороге замелькала что-то темное она напрягла зрение и слух в самом деле что-то шло впереди и даже слышны были мерные шаги не барсукли она осторожно чуть дыша забирая все в сторону обогнала темное пятно оглянулась на него и,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 Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слейки. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идет ли щенок. Но едва пахнула на нее теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял еще громче. Арабка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, три куры и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья. «Фьюч!» — засвистел Игнат. «Фьюч! Гони на всех парах!» Он спустил курок. Ружье дало осечку. Он спустил еще раз. Опять осечка. Он спустил в третий раз, и громадный огненный сноб вылетел из ствола, и раздалось оглушительное Бубу! -бу. Ему сильно отдало в плечо. И, взявший в одну руку ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, от чего шум. Немного погодя, он вернулся в избу. «Что там?» спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом. — Ничего, — ответил Игнат, — пустое дело. Повадился наш белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь она ровит все как бы в крышу. На медне ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец. А теперь утвернулся и опять разворошил крышу. А-а-а! «Глупый!» «Да, пружина в мозгу лопнула!» «Смерть не люблю глупых!» Вздохнул Игнат, полезая на печь. «Ну, боже, человек! Эх, рано еще вставать! Давай спать полным ходом!» А утром он подозвал к себе Белолобова, Больно отрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, все приговаривал. Ходи в дверь, ходи в дверь, ходи в дверь.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 Выскочил уездный предводитель дворянства, Федор Андреевич Отцов. В передний встретил его сонный лакей. «Господа дома?» — спросил предводитель. Их никак нет. Барыня с детьми в гости поехали, а барин с мамжелью-гувернанткой рыбу С самого утра -с.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 Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки. Хе-хе-хе, охоты смертные, да участь горькая, засмеялся отцов. Здравствуй, Иван Кузьмич. А, это ты? Спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. Приехал. Как видишь, а ты все еще своей ерундой занимаешься.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 Какой-нибудь, э? На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. <свеч> Вчера в Хапоневе пресвященный служил, а я не поехал. Здесь просидел вот с этой стерлидью, с чертовкой с этой. Но ты с ума сошел? Спросил отцов, конфузливо косясь на англичанку. Бронишься при даме, и ее же... Э,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 «Ну, перестань, неловко!» «Что напал на женщину?» «Она не женщина, а девица!» а женихах небось мечтает чертова кукла» «И пахнет от нее какой-то гнилью» «Ах, возненавидел брат ее!» «Видеть равнодушно не могу» «Как взглянет на меня своими глазищами» «Так меня и покоробит всего» Словно и локтем оперила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Э, ты погляди, погляди. Ловит и священно действует. С презрением на все смотрит. Стоит каналье и сознает, что она человек и что, стала быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна.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 Э? Видал? спросил грябом хохача. Натя мол вам. Ах ты, кикимора. Для детей только держу этого тритона. Не будь детей я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил. Нос точно у ястреба Аталия. Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так знаешь, взял бы и в землю убил. Постой, у меня, кажется, клюет. Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась. Грябов дернул еще раз и... не вытащил крючка. Эх, зацепилась, — сказал он и поморчился. За камень должно быть. Эх, черт возьми! Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятие, он начал дергать за леску. Дергание ни к чему не привело. Экая жалость. В воду лезть надо. Да ты брось. Нельзя. Под вечер хорошо ловится. Ведь это такая комиссия, а? прости, Господи. Придется лезть в воду. Придется. А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться? Англичанку-то торнуть надо. При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама. Грябов сбросил шляпу и галстук. Мисс... обратился он к англичанке. Мисс... Твайс. Живу при... ну как ей сказать? Прошу вас. Послушайте, э -э туда, туда, уходите. Слышишь? Хо! Чего? Не понимаете? Ступайте отсюда, говорят вам. Мне раздеваться надо, чертова кукла. Мисс файс облила грябова презрением и издала носовой звук. Вай! Что с...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 «Осен, тыс, эй, тун, «Вот и словен ты эй, ин!» «Ау, вау Ну и так далее. Помещики прыснули. Первый раз в жизни я голос слышу. Хе -хе. Нечего сказать. Голосок. Эх, не понимает. Ну что мне делать С ней. Плюнь, пойдем водки выпьем. Нельзя, теперь ловиться должно. Вечер. Ну что ж ты прикажешь делать? Вот комиссия, придется при ней раздеваться. Грябова сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги. Послушай, Иван Кузьмич, сказал предводитель, хохоча в кулак.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 Англичанка задвигала бровями и замигала глазами. По желтому лицу ее пробежала надменная презрительная улыбка. хе, -хе, -хе надо остынуть», — сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. «Скажи-ка на милость, Федор Андреевич, а чего это у меня каждое лето...» Сыпь на груди бывает. Да полезай скорее в воду. Или прикройся чем-нибудь, чуть скотина. Э -э -э -э, и хоть бы сконфузилась, а, подлая. Сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. Бррр, холодная вода. Посмотри, как бровями двигает. Не уходит. Выше толпы стоит. Э -э -э -э. И за людей нас не считает. Войдя по колено в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал, «Это, брат, ей не Англия, да?» Мист Файс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся, Грябово цепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу. Антон Павлович Чехов Ночь перед судом Читает Александр Водяной Действующие лица Федор Никитич Гусев Господин почтенных лет Зиночка Его молодая жена Алексей Алексеевич Зайцев Проезжий и станционный смотритель. «Быть барин беде», сказал ямщик, указывая кнутом на зайца, перебегавшего дорогу. Алексей Алексеевич Зайцев и без этого зайца знал, что будущее его отчаянное. Действие происходит на почтовой станции в зимнюю ночь. На станции Алексея Алексеевича Зайцева встретил станционный смотритель. Взлохмаченный человек в кальсонах с синими полосками. Лысый и... Эх, -э -э -э -э заспанный. Ну и он же тут у вас, сеньор. Не продохнешь? Пахнет обыкновенно. Емщики при лошадях дрыхнут. А тут только господа... Отходишь дурному запаху взяться? Ну, тебе виднее, братец. Воняет с Оргучом, кислятиной какой-то, клопами? Фу. После этих толкований смотритель молча указал локтем Зайцеву на место его успокоения, старый, потрепанный постояльцами диван. Зайцев обратился к смотрителю, который постоянно зевал. Завтра разбудите меня в 6 часов, и чтоб тройка была готова. Мне нужно к девяти часам в город поспеть. Эх, ладно. Который теперь час? Половину второго. Эх. Ну ладно. Эх, холодно. Даже обалдел от холода. Такое у меня теперь чувство как будто меня облепили всего снегом, облили водой и потом прибольно высекли. Ах, такие сугробы, такая аспидская метель, что кажется, если бы еще пять минут побыть на воздухе, то совсем крышка. Замочился. А из-за чего? Добро бы на свидание ехал или наследство получать. А то ведь еду на свою же погибель. Подумать страшно. Завтра в городе заседание окружного суда. И еду я туда в качестве обвиняемого. Меня будут судить за покушение на двоеженство, за подделку бабушкиного завещания на сумму не свыше 300 рублей». И за покушение на убийство бильярдного маркера. Черти что? Ох, присяжные закатают. В этом нет никакого сомнения. Сегодня я здесь, завтра вечером в тюрьме, а через каких-нибудь полгода в холодных дебрях Сибири.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 Прекрасный большой пистолет. Выменял его у Чепракова на две собаки. Ах, какая прелесть! Даже и застрелиться из него <смех> удовольствие некоторым образом. Мальчик, <смех> мальчик, мальчик, ты заряжен? Заряжен. О, ответил, небось громко выпалишь во всю Ивановскую, а? Во всю Ивановскую. Ах ты, дурашка, мамочка моя. Ну, ложись, спи. Как только услышу, да, виновен, Тотчас же трах себе в лоб. И шабаш. Однако я азерб чертовски. Бррр. надо согреться. Сделать что-ли ручную гимнастику. И попрыгать немного около печки. Ох. В это время Зиночка выглядывает в дверь. И тотчас же скрывается. э Что такое? «Кажется, сейчас кто-то поглядел в эту дверь». «Хе-хе. Да-да, кто-то поглядел. Значит, у меня соседи?» «Хе. Ничего не слышно. Ни звука. Должно быть тоже проезжие». «Хорошо бы разбудить их. Да если это порядочные люди, винт с ними засесть». Большой шлем на без козырях. Занятная история, черт меня возьми. А еще лучше, если б это была женщина. Ничего я так признаться не люблю, как дорожное приключение. Иной раз едешь и на такой роман наскочишь, что ни у какого Тургенева не вычитаешь. Помню, вот точно таким же образом ехал я однажды по Самарской губернии. Остановился на почтовой станции. Ночь, понимаете ли, сверчок цверикает в печке. Тишина. Сижу за столом и пью чай. Вдруг слышу таинственный шорох. Дверь отворяется и... За дверью женский голос, это возмутительно. это ни на что не похоже, это не станция, а безобразие. Из двери выглядывает миловидная женщина. Смотритель, станционный смотритель, где вы, где вы? О, какая прелесть!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 Скажите тому подлицу смотрителю Чтобы запрягал лошадей. У меня клопы всю кровь выпили. Ах, бедняжка, бедняжка, Вы так прекрасны! И вдруг... Нет, это невозможно. Сударыня, мадмуазель, Я не мадмуазель, я замужем. А, вот как, какая досада. Чем э, лучше, тем лучше... Какой душонок! То есть я хочу сказать, что, не имея чести знать сударыня вашего имени и отчества, и будучи сам, в свою очередь, благородным, порядочным человеком, я осмеливаюсь предложить вам свои услуги. Я могу помочь вашему горю. Каким образом? У меня есть прекрасная привычка всегда возить с собой персидский порошок. Позвольте вам предложить его от чистого сердца, так сказать, от глубины души. Ах, пожалуйста. В таком случае я сейчас всю минуту достану из чемодана. Какие глазенки, носик. Быть Роману. Причувствую. Уж моя фортуна такая. Как застряну где-нибудь на станции, так и роман. Ах, так красиво, что у меня даже из глаз искры сыплются. Э, вот он, э, порошок. Вот он, наш избавитель. Э, Зиночка протягивает из-за двери руку. Э, нет, позвольте, я пойду к вам в комнату. Нет, нет, как можно в комнату? Почему же нельзя? Тут ничего нет такого особенного. Тем более, э, тем более, что я доктор. А доктора и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь. Вы не обманываете, что вы доктор? Серьезно? О, честное слово. Ну, если вы доктор, пожалуй. Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам. Федя, Федя, да проснись же тюлень. <связь> Эй, что такое? Э, а, что, что такое? Иди сюда. Доктор так любезен, что предлагает нам персидского порошку. Ну вот, благодарю вас, не ожидал. Очень мне нужен этот Федя. Черт бы его взял совсем. Только что как следует познакомился. Только что удачно соврал, назвался доктором, как вдруг этот Федя. Точно холодной водой. Она меня катила. Возьму вот и не дам персидскому порошку. Да и ничего в ней нет красивого. Так, дринцо какое-то, рожица не то не с. Терпеть не могу таких женщин. Выходит гусев в халате и в ночном колпаке. Честь имею кланяться, доктор. Но жена мне сейчас сказала, что у вас есть персидский порошок. А Зайцев ответил довольно грубо. Дас. Будьте добры. Одолжите нам немножко. Энциклопедия одолела. Хе -хе -хе. Возьмите. Благодарю вас покорнейше. Весьма вам благодарен. И вас в дороге застала пурга. Да уж.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 Если бы моя власть то я всех станционных смотрителей привлекал бы за клопов по 112 статье «Уложение о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, как за бродячий скот. Весьма вам благодарен, доктор. А вы по каким болезням изволите практиковать? По грудным и и по головным. Такс. Честь имею, чучело гороховое. Если бы моя власть, я бы его с головы до ног зарыл в персидском порошке. Обыграть бы его каналью, это как раз бы десять подряд оставить без трех. А то еще лучше играть бы с ним бильярд и нечаянно смазать его кием, чтоб целую неделю помнил. Хе, вот чучело, вместо носа какая-то шишка, По всему лицу синие жилочки, на лбу бородавка и, и... и вдруг осмеливается иметь такую жену. Это же возбудительно. Какое он имеет право? Нет, это даже подло. А еще тоже спрашивают, почему у меня такой мрачный взгляд на жизнь. Но как тут не быть пессимистом? Послышался голос Гусева в дверях. Ты, Зиночка, не стесняйся, ведь он доктор. Не церемонься и спроси, бояться тут нечего. Шировецов тебе не помог, а он, может быть, и поможет. Извините, доктор, я вас побеспокою. Скажите, пожалуйста, а чего это у моей жены в груди бывает теснение? Кашель, знаете ли, теснит. Точно, знаете ли, запеклось что-то. «От чего это?» «Ну, это длинный разговор. Сразу нельзя определить. По разумению моему, надо бы осмотреть больную». «Ну так что же, время есть. Все равно не спим. Посмотрите ее, голубчик». Вот лопался то «Зина! Зина! Ах, какая ты права! Стесняется!» «Застенчивая, вся в меня!» «Ах, как я люблю застенчивых барышей!» «Добродетель — хорошая вещь, но к чему крайности?» «Стесняться доктора, когда болен — это уж последнее дело, не так ли?» «Да, пожалуй, вы правы». «Появляется Зиночка». «Право мне так совестно!» «Ну, полно, полно, дорогая!» «Надо вам заметить, доктор, что ее лечит Шервецов». «Не, наверное, настоящий подлецов». «Да, так вот, человек-то он хороший, душа, весельчак, знающий свое дело. Но кто его знает?» «Не верю я ему. Не лежит к нему душа, хоть ты что. Вы ее посмотрите». А я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить. А? Каково положение-то? Что же делать? Эх, <с clicks> садитесь, прошу вас. Вам сколько лет? 22 года. М -м -м, опасный возраст. Позвольте ваш пульс. Так, где же он тут? «Да. Но вы не обманываете, что вы доктор?» «Ну, вот еще. За кого вы меня принимаете?» «Да, пардон. Пульс — ничего себе. Да. И ручка маленькая, пухленькая, как раз в моем вкусе. Черт возьми, люблю я дорожные приключения. Едешь, едешь, и вдруг — бац! — встречаешь эту ручку». Вы любите медицину, мадам? Да, обожаю. О, как это приятно. Ужасно приятно. Позвольте еще раз ваш пульс. Но-но-но, доктор. Держите себя в границах. Ох, какой голосок. Глазенки так и бегают. От одной улыбки можно сойти с ума. Скажите, ваш муж ревнив? Хе-хе. «Конечно. Очень. Ах, ваш пульс. Один только пульс. И я умру от счастья. Позвольте. Однако, милостивый государь, я вижу, что вы меня принимаете за какую-то... Ошибаетесь, милостивый государь. Я замужем. Мой муж занимает общественное положение. о Какой проказник». Мадам, позвольте ручку что-что, позвольте ручку поцеловать. Хм, какой же вы головник, извольте оставить меня, иначе я должна буду принять меры. Милостивый государь. Ах, я слишком люблю и уважаю своего мужа чтобы позволить какому-нибудь проезжему нахалу говорить мне разные пошлости. Вы слишком ошибаетесь, если думаете, что я знаю, все знаю. Но я не виноват, что вы так прекрасны. Но целуйте меня, целуйте скорее. О, я с превеликим старанием. Ах, я, милостивый государь, вам не позволю. Ого, вот мой муж, кажется, идет. Да-да, идет. Ну что же, чего же вы дожидаетесь? Ну-ну, целуйте что ли? Милая, пупсик. Мопсик. но но но Котеночек мой. Синтифлюшка. В это время заходит Гусев. Так, еще один вопрос, больная. Как вы больше кашляете? По вторникам или по четвергам? По субботам. Хм, это странно. Позвольте еще раз ваш пульс. Гусев размышляет. Словно, как будто кто-то целовался. Знакомые звуки, М -м -м. точно вот такие, как у Шервецова. Наверное, галлюцинации. Нет, ничего я в медицине не понимаю. Зиночка, ты, пожалуйста, будь посерьезнее. Нельзя так. Что ты имеешь в виду, дорогой? Нельзя же так. Нельзя манкировать здоровьем. Ты должна внимательно слушать, что говорит тебе доктор. А, верно, верно. Медицина теперь делает громадные шаги вперед. Громадные шаги. О, да. Э -э -э, видите ли, что я должен вам сказать? В здоровье вашей жены пока нет ничего опасного. Но если она не будет серьезно лечиться, то ее болезнь, как вам сказать, получше. Может кончиться плохим. Ну, например, разрыв сердца и, или воспаление мозга. Боже, какой ужас. Вот видишь, Зиночка, вот видишь? Вот такая мне с тобой забота. И не глядел бы право. Так, сейчас я пропишу. Зайца вырывает из станционной книги клочок бумаги. Садится и пишет. Рыпы. Сиктрансит – две Драхмы, Глория Мунди – один унций, Агве Дистилляка – два Грана. Фух. Вот, будете принимать порошки, по три порошка в день. Скажите, пожалуйста, на воде или на вине? Э, на воде. Но можно и на вине. А впрочем, как угодно. «А если на воде, ты позвольте полюбопытствовать на отварной?» «Да, непременно на отварной». Утром, когда Зайцев, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке прощался навеки со своими новыми знакомыми, Федя держал его за пуговицу и, подавая 10 десятирублевку, убеждал. «Нет, вы обязаны взять».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 которое испытывал Зайцев, когда перед ним отворилась дверь, и судебный пристав указал ему на скамью подсудимых. Скажу только, что он побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на него глаз и прочел себя отходную, когда взглянул на серьезные торжественно важные физиономия физиономии присяжных. Но я не могу описать, а вы представить себе ужаса моего героя, когда он, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, видел на прокурорском месте... Кого бы вы думали? Федю. Он сидел и что-то писал. Глядя на него, Зайцев вспомнил Клопов, Зиночку, свою диагностику, и не Мороз, а целый ледовитый океан пробежал по его спине. Покончив с писанием, прокурор поднял глаза. Сначала он не узнал его. Но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла, Рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в подсудимого свой оловянный взгляд. Несчастный Зайцев тоже поднялся, сам не знает для чего, и впился в него глазами. — Подсудимый, назовите суду ваше имя и прочее, — начал председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу. «Ну, быть бани», — подумал Зайцев. «По всем признакам прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюжал». «Но, однако, пора кончить». «Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора». И Зайцев с ужасом подумал, «Ай, что-то будет».